Глава сорок девятая. Когда они вышли из шатра сдавать комбинезоны, Эрика жадно вдохнула холодный воздух. Можем поговорить с Мартином Лейкерсфилдом, который ее нашел. предложил Крейн, когда они вынырнули из-под оградительной ленты. За патрульными машинами стояла скорая помощь с открытыми задними дверями. В ней кутался в красное одеяло Мартин, в джинсах и несвежей футболке Манчестер Юнайтед под джинсовой курткой. Эрика отметила, что выглядит он крайне подавленным, мешки под глазами, опухшее небритое лицо. «Я так понимаю, это вы нашли тело?» — спросила она. Мартин посмотрел на нее и кивнул. Я пошел выносить мусор и увидел его. Увидели его? Эрик удивленно посмотрел на Крейна. Я плохо сплю. Всегда выхожу, когда тихо, и раскладываю мусор по контейнерам. Обычно в это время никого на улице не бывает. Кого вы видели на этот раз? Мужчину. Как мне кажется, но он был в бейсболке. Какого роста? невысокого кажется плотного телосложения хотя все произошло очень быстро что то в нем было странное в смысле спокойствие уверенность что то пугающее вы уверены что не видели его лицо уверен он убежал но перед этим мне показалось он решал не остаться ли ему и не убрать ли меня он был на машине спросил крейн Он скрылся за углом, кажется, я слышал звук двигателя. Он мог запарковаться за деревьями. Вы видели машину? Нет. Эрика в бессилии провела рукой по волосам. Как это возможно, чтобы убийца и на этот раз улизнул незамеченным? — В какой квартире вы живете? — спросила она. — Вот там, на третьем этаже. Он указал на окно в левой половине дома. — Это окно спальни или кухни? — Ванной. Все эти окна на фасаде — окна ванных комнат. Эрика насчитала три этажа по шесть окон. Вы не знаете, все ли квартиры окнами на улицу заселены? На первом этаже живет женщина, пожилая. Квартиру на втором этаже пытаются сдать. Я это знаю, потому что в прошлом месяце оттуда выехали шумные беспардонные жильцы. Девушка в мусорном баке совсем молодая. Он закрыл рот рукой, чувствуя подступающую рвоту. «Спасибо. Сейчас вам принесут чашку чая, и я кого-нибудь пришлю. У вас примут заявление». Эрика и Крейн пошли назад к бакам. Нужно поговорить со всеми, чьи окна выходят на парковку, и обойти квартиры рядом. Этот двор просматривается отовсюду. Не может быть, чтобы никто ничего не видел. На тротуаре с другой стороны улицы начали собираться зеваки. Камер на этой улице нет. «Сказал Крей. Чуть дальше есть частная камера спортивного клуба фитнес ферст еще через 400 метров станция Нью-Беккенхэм, но ее камеры покрывают только подход к самой станции, до да дороги не дотягиваются. Если он поехал в ту сторону, эти камеры тоже могли его засечь. Либо ему редкостно везет, либо он очень тщательно выбирает места, куда выбрасывает тела».